В этот день он мотался взад и вперед по почти пустым улицам, каждый раз ожидая найти труп Винса Хогана или Джейн Бейкер. Он искал взглядом машину доктора Солнца, но так ни разу и не увидел ее. В тот день несколько магазинов по-прежнему оставались открытыми, но Ник все более убеждался в том, что город постепенно пустеет. Люди покидали город, уходя по лесным тропинкам и просекам, а, возможно, даже пересекая вброд реку Шойо. Сразу же после захода солнца он оказался в доме Бейкера и увидел, что Джейн, неуклюже передвигаясь по кухне в своем халате для ванной, заваривает чай. Когда Ник вошел, она посмотрела на него с благодарностью, и он заметил, что жар у нее спал. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты ухаживал за мной», сказала она спокойно. «Я чувствую себя гораздо лучше». «Не хочешь ли чашку чая?» В этот момент она расплакалась. Он подошел к ней, опасаясь, что она может потерять сознание и упасть на раскаленную плиту. Она взяла его за руку, чтобы устоять на ногах, и положила голову ему на грудь. «Джонни!» — сказала она в сгустившихся сумерках. «Бедный мой Джонни!» «Если бы он только мог говорить», — подумал Ник мрачно, но он мог только покрепче обнять ее и подвести к стулу. «Чай!» Он указал на себя и усадил ее на стол. «Ладно», — сказала она, — «мне действительно лучше. Просто удивительно. Это просто... просто...» Она закрыла лицо руками. Он налил горячего чая и поставил чашки на стол. Некоторое время они пили чай в молчании. Она держала чашку двумя руками, словно маленький ребенок. Наконец, она поставила чашку на стол и спросила, «Сколько людей?» «В городе больной, Ник?» «Точно не знаю», — написал Ник. «Но дела чертовски плохи. Ты видел доктора?» «Последний раз утром». «М может заразиться, если не будет осторожен», — сказала она. «Но ведь он будет осторожен. Правда, Ник?» Ник кивнул и попытался улыбнуться. «А что с арестованными? Патрулик забрал?» «Нет», — написал Ник. «Хоган очень болен. Я делаю, что могу. Другие хотят, чтобы я их отпустил, пока Хоган не заразит их». «Но ты же не станешь их выпускать?» «Нет», — написал Ник. «А мгновение спустя добавил. Вам надо снова лечь в постель. Вам нужен отдых». Она улыбнулась ему. Ник заметил у нее на шее темные припухлости и усомнился в том, что кризис для нее уже миновал. «Да». «Я, наверное, просплю двенадцать часов подряд. Странно как-то. Я сплю, а Джон мертв. Знаешь, в это очень трудно поверить». Он сжал ее руку. Она болезненно улыбнулась. «Со временем, может быть, появится кто-то другой, ради кого стоит жить». «Ты отнес арестованный мужем Ник?» Ник покачал головой. «Обязательно надо это сделать». «Почему бы тебе не взять машину Джона?» «Я не умею водить», — написал Ник. «Спасибо. Я пройдусь до стоянки грузовиков. Это недалеко. Зайду к вам утром». «Да», — сказала она, — «прекрасно». Он поднялся и сурово указал на чашку с чаем. «Да капли», — пообещала она. От нее он отправился прямо на стоянку грузовиков. На окне висела табличка «Закрыто». Никто не откликнулся на стук. Он подумал, что в таких обстоятельствах у него есть право войти в помещение силой. В копилке шерифа хватит денег, чтобы оплатить ущерб. Он разбил дверное стекло над замком и отпер входную дверь. Помещение оказалось призрачным, даже со включенным светом. Музыкальный автомат был темен и мертв. Никого не было перед столом с видеоиграми. Гриль был закрыт. Ник зажарил несколько гамбургеров на газовой плите и положил их в мешок. К этому он добавил бутылку молока и половину яблочного пирога. Потом он пошел обратно в тюрьму, оставив на прилавке записку о том, кто вторгся в помещение и с какой целью это было сделано. Винс Хоган был мертв. Он лежал на полу своей камеры в окружении тающего льда и сырых полотенец. Перед смертью он расцарапал себе шею, словно сопротивляясь какому-то невидимому душителю. Кончики пальцев его были окровавлены. Над ним кружились мухи. «Ну а теперь ты нас выпустишь?» — спросил Майк Чайлдресс. Он умер. «Ну что чушка херова? Ты доволен? Насладился местью?» «Теперь и он заболел!» — он указал на Билли Уорнера. Билли был в ужасе. На шее и на щеках у него выступили чахоточные красные пятна рукав его рубашки которым он постоянно утирал нос был весь в соплях это неправда истерично закричал он неправда неправда гнусная ложь это не неожиданно начал чихать согнувшись пополам и исторгая из себя слюну и слизь видишь спросил майк ну что доволен херово полоумная чушка «Выпусти меня! Можешь оставить его, если тебе так хочется, но выпусти меня! Это же убийство! Настоящее хладнокровное убийство! Вот что это такое!» Ник подождал, пока он не устанет, а потом пропихнул еду в щели под дверями камер с помощью щетки. Билли орнер кинул на него тупой взгляд и начал есть.